Центр мироздания. Общее значение руны. Другое название этой руны Око Бога. Она по своей символике и энергетике перекликается с руной Глаза Ведьми, которая имеет второе название Божье Око. Но если руна Глаза Ведьми может быть истолкована и использована двояко, то руна Центра Мироздания означает именно божественную сущность, творца, который находится в центре любого явления и любой вещи. Чтобы понять эту руну, возьми в руки любой предмет. У него есть свой творец. Ручка, чашка, компьютер всё это отсылает к какому-то человеку, который это создал. А сам человек, природа и звёзды отсылают к творцу. Руна центра мироздания говорит о том, что везде нужно искать первопричину. Найдёшь её, и проблема решится. Звуковая вибрация руны Эта руна связана с творением, поэтому слова следует подбирать те, которые говорят о творчестве и сотворении. Слова вибрации времени, час творения. Слова вибрации пространства, космос, земля. Слова вибрации жизни, человек, природа, животные. Слова вибрации неба, облака, небо. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Горы воды, творчество. Магическое намерение для заклинания руны. Хочу стать творцом собственной жизни. Заклинание. Наступает час творения, и небеса разверзаются, земля появляется, облака воспаряют в небо, горы выходят из вод. Творчество во всей вселенной. Творчество во мне. Я творю свою жизнь. Стихия руны земля. Несмотря на то, что руна центра мироздания отсылает к творцу, стихия её земная, ведь земля именно та часть творения, которая нам доступна в ощущениях. Проведи ритуал земли для раскрытия этой руны. Делай его в полночь, в абсолютной темноте. Представь, что ты лежишь под чёрным ночным небом. Ощути его бездонную глубину. Почувствуй на своём лице дыхание вечности. Одна за другой на небе начинают загораться звёзды. Каждая из них полна тайн другого мира и готова открыть эти тайны тебе. Небо над тобой превращается в купол, сияющий миллионами манящих огней. Тонкие серебристые лучики света от звёзд тянутся к тебе и входят в твои ладони. Доверие и интерес к этому огромному миру наполняют тебя. Сделай глубокий вдох. Подними руки. И уложи их крест-накрест на грудь. Задержи дыхание на 3 секунды. Выдыхая, разведи руки в стороны. Можно заканчивать практику. Планета Руны Солнце. Солнце управляющее светило этой руны. Солнце в глубокой древности считалось оком бога, который беспристрастно взирает с небесной высоты на дела людские. Энергетика Солнца в этой руне дарит вдохновение на любой вид творчества и развивает лидерские способности. Танец руны. Танец руны связан с поклонением божеству, творцу. Его основные движения это поклоны и воздевание рук к небесам. Музыку для этого танца подбирай возвышенную, степенную. Можно взять религиозное произведение, например, хорал или пьесу для органа. Исполняя этот танец, представляй, что ты выражаешь своё почтение творцу. Приветствуешь его. Таким образом, через танец у тебя устанавливается связь с творящим началом, которое стоит в центре всего. Зелье руны. Зелье руны варится из цикория, растения солнца. Цикорий лучше всего копать самостоятельно в воскресный день, день солнца. В качестве магического сырья используются корни цикория. Их варят с добавлением мёда примерно полчаса. Затем час настаивают. Заклинать зелье руны нужно в час солнца. Магическая пища руны. Магическая пища руны центрами роздания. Семена подсолнечника. Это растение солнца, и каждое семя несёт в себе солнечную энергию. Есть подсолнечные семечки можно как в сыром, так и в жареном виде. Лучше всего их подсолить. Соль субстанция, напитанная солнечной силой. Семечки обладают такой мощной энергетикой, что их можно есть и без магического намерения.